Глава 19 Симпозиум помирил две стороны планеты. Они сменили ее название на Аризория. Они установили на орбите планеты большое зеркало из серебряных молекул и заставили его вращаться вокруг планеты с новым названием Аризория. И теперь день и ночь стали доступны для инопланетян а так как делить уже было нечего, то и на планете наступил мир. Они переписали историю планеты. С помощью искусственных интеллектов Арии и Зора они построили космический корабль и отправили зверюшек обратно на планету Земля, потому что ребята уже соскучились по мамам и папам. Когда они приземлились, в какой-то добрый дядя открыл замок, и испуганные зверюшки выскочили, разбежались и встретились только у себя на полянке. Оказывается, хорошо покушав, они просто задремали в бауле, и им всем приснился один и тот же сон. «Что это было, ребята?» спросила мышка Дашка. «Мы правда слетали в космическое путешествие, или нам приснилось?» «Наверное, приснилось», ответили, подумав мышонок Тишка, суслик Федя и хомячок Хома. Но тут крот Прохор, открыл свою энциклопедию, которая всегда была у него в рюкзачке, почитал и, почесывая затылок, произнес. А в энциклопедии написано, что одинаковых снов не бывает. Все зверюшки замолчали и задумались. А может, это не сон? А может, это реальность? А может, они действительно побывали на планете Аризория? А может, они действительно помогли Ариэльцам и Зоргам сделать мир? А может, они действительно стали друзьями с Ирильчатами и Заргарятами? И тут они услышали в небе странный звук. Они подняли головы и увидели, как над ними пролетел космический корабль. На его борту были написаны слова «Спасибо, друзья! Мы скучаем по вам! Приезжайте к нам снова!» С любовью, Ара, Лар, Чар, Зорчик, Розик и Ризик. Все зверюшки улыбнулись и помахали лапками. Они поняли, что это не сон. Это была реальность. Они действительно побывали на планете Аризория. Они действительно помогли Ариэльцам и Зоргам сделать мир. Они действительно стали друзьями с Ариальчатами и зоргарятами. И они решили, что когда-нибудь они обязательно поедут туда снова, потому что они полюбили эту планету. Потому что они любили этих существ, потому что они любили это приключение. Когда они прилетели на Землю, оказалось, что время на Земле течет медленно. И мама, и папа их почти не потеряли, так как друзья ушли гулять утром, а время еще три часа дня. Хотя начали беспокоиться, ведь пора быть детям и пообедать. А в космосе при очень больших скоростях ход времени другой. И если по рельскому времени ребята были в гостях месяц, то на земле прошло только два часа.